Я возвращаюсь из офиса, Луис говорил. Сюда вешаю пальто, туда ставлю стек. Приятно воображать, будто Решелье ходил с такой же точно тростью, слагая из себя, так сказать, атрибуты власти. Я сидел за полированным столом одесного директора. Карта наших успешных свершений смотрели на нас со стен. Мы оплели мир сетью своих кораблей, перевязали весь глобус нитями. Меня немыслимо ценят. Все юные дамы в нашем офисе оживляются, когда я вхожу. Я могу теперь ужинать, где вздумается, и без ложной скромности полагаю, что скоро заведу себе дом в Сурее. Два автомобиля, зимний сад и немыслимые какие-то дыни. И всё-таки я снова-снова прихожу к себе на чердак, вешаю шляпу и в одиночестве продолжаю странный опыт, которым занят с тех пор, как впервые стукнул кулаком по той, крашенный под дуб двери моего наставника. Я раскрываю маленькую книжицу, читаю одно стихотворение. Одно и довольно. «О, ветер осенний! О, ветер осенний! Ты не в ладах с моим столом красного дерева и с устрицами, и, увы, увы, с пошлостью моей любовницы, актрисульки, которая так и не выучилась, как человек говорит по-английски». А ветр осенний, когда повеешь Рода со своей пристальной отвлечённостью, со своими невидящими глазами цвета голой улитки, Рода тебе не мешает. А ветр осенний придёт ли в полночь под взглядами звёзд или прозаичнейший час полудня. Она стоит у окна и смотрит на трубы, на битые стёкла, на нищенские дома. А ветр осенний, когда повеешь Моя задача, моя ноша всегда тяжелее, чем у всех. Мне на плечи поставили пирамиду. Я пытался осилить огромный труд, волок непослушную, буйную, злую упряжку. Со своим австралийским акцентом сидел по обжоркам, пред всякой мелкой сошкой и заискивал и никогда вдобавок не забывал своих строгих, важных понятий и тех узлов, которые следует развязать. В детстве мне снился Нил. И не хотелось проснуться, даром что я же колотил кулаком по той под дуб крашенной двери. Куда бы счастливее быть рождённым вовсе без судьбы, как Сьюзен, как Персивал. Я их ведь больше всех и люблю. О, ветер осенний, когда повеешь, чтоб тихий дождик лил. Вся жизнь была для меня чудовищной передрягой. Я как огромный какой-то всасыватель, как Жадный и липучий, как ненасытный какой-то род, вечно мне не терпится выгрызть косточку засевшую в плоти плода. Я так мало знал простого обыкновенного счастья. И любовницу я себе завёл такую, чтобы на фоне её невозможного, пошлого говорка чувствовать себя вальготно. Но она только забросала пол своим грязным исподним, а мальчишки посельные оклекают меня 10 раз на дню, передразнивая мой степенный натянутый шаг. Ветр осенний, когда повеешь, чтоб тихий дождик лил. Что за судьба такая? Зачем островерхая пирамида мне давит на ребра все эти годы? Так что я помню Нил, и как женщины с красными кувшинами на головах бредут к берегу, и чувствую, как меня то в долгую зиму вплетают, то в лето, пока хлеба текут, Пока стынут ручьи, я не приходящая отдельная осапь. Жизнь моя мигновенная яркая искра, как те, что разбрасывает бриллиант. Я иду под землёй петлиста, будто тюремщик из камеры в камеру переносит лампу. Запомнить, совткать воедино, сплести в канат многие нити: тонкие, толстые, рваные, прочные, нити долгой нашей истории. Наш буйный и пёстрый день. Такая моя судьба. Вечно мне ещё что-то нужно понять. Заметить неверно взятую ноту. Осудить фальшь. Разбитые грязные эти крыши, Зонты над трубами, Отставшие черепицы, Худые робкие кошки, Чердачные окна. Я пробираюсь по битым стёклам Среди ноздреватых черепиц И вижу только злые голодные лица. Предположим, я из всего этого создал бы что-то путное. Один стишок всего на одной страничке. А потом бы я умер. Могу вас уверить, не без удовлетворения, перствовал умер. Рода меня бросила. Но я доживу до да иссохшей, угасшей старости и всеми почитаемый, буду своей золотоверхой тростью выстукивать путь по городским мостовым. И, может быть, я никогда не умру. никогда не достигну даже такой протяжённости и постоянства. О, ветр-вестник, когда повеешь, чтоб тихий дождь лил. Персивал цвёл среди зелёной листвы, и в землю зарыли Персивала, а все зелёные ветки его ещё вздыхали на летнем ветру. Рода, с которой я делился молчанием, когда говорили другие, которая отставала и отворачивалась, когда другие сбивались в табуны, скакали, шелковисто поигрывая боками под тучным лугом, рода теперь ушла, как пустынный зной. Когда городские крыши гудят волдырями от солнца, я думаю о ней. Когда стучатся об землю жухлые листья. Когда те старики приходят и пронзают острыми палками бумажные клоччи, как мы её пронзали. А ветер осенний когда повеешь, что птичий дождь лил. А я, о господи, с любезной опять в постели был. Но надвернуться к моей книге, вернуться к моему опыту. Ах, жизнь, как же я боялась тебя, Рода говорила. Ах, люди, как же я вас ненавидела. Как вы толкались, как лезли, какие жуткие были у вас лица на Оксфорд-стрит. Какие мерзкие вы пялились друг на друга в подземке. И вот теперь я взбираюсь на гору, с неё я увижу Африку. А в душу впечатались свёртки и ваши лица. Вы запятнали меня и споганили. От вас так мучительно пахло, когда выстроились у дверей, чтобы купить билет. Все одеты в какие-то непотребные тона, буровые, серовые, нет, чтобы хоть перо яркое воткнуть в шляпку. и ни у кого не хватает духу быть вот не тем-то, а тем. Какого распада души вы требовали от человека, чтобы один только день ему отдалеть? Какого вранья, поклонов в шарканне, трепетний подхалимства? Как приковав меня к одному месту, к одному часу, к одному стулу, сами вы усаживались напротив. Как у меня вырывали те пробелы, что сквозят между одним и другим часом. Скатывали их в грязные шарики и своими сальными лапами бросали в мусульную корзину. А ведь в них была моя жизнь. И я покорялась. С мешки и зевки прикрывала рукой. Не вышла на улицу, не разбила бутылку в бешенстве о сточный жёлоб. Натужно прикидывалась, будто не удивляюсь. Что вы делали, то и я. Сьюзан и Джинни так натягивают чулки, но ну и я тоже. Жизнь была так ужасна, что я заслонялась то одним щитком, то другим. Гляна на жизнь сквозь тот, гляна сквозься этот. Здесь будут розовые лепестки, там виноградные листья. Я улицу покрывала, Оксфорд-стрит, Пикадилли-Сёркис, всем жаром и зыбью моей души, розовыми лепестками, виноградными листьями. А ещё были чемоданы, они стояли в коридоре, когда начинались каникулы. Я тихонько кралась читать наклейки, мечтать об именах, о лицах. Харигит, может быть, или это Эдинбург дрожал в золотом ореоле, когда девочка, чьё имя я позабыла, ступала там на тротуар. И это было имя, одно только имя. Я бросила Луиса. Я боялась объятий. Как только не уклонялась от них, я молила день, чтобы он обратился ночью. Томилось ждала, когда сплющится комод, когда постель станет мягкой, и я поплыву на висуе, увижу, как вытягиваются деревья, как лица вытягиваются, и там зелёный склон среди вереска, и грустно прощаются двое. Я разбрасывала слова веером, как сеятель кидает зёрна на голые вспаханные борозды. Я вечно мечтала продлить ночь, тесней, тесней её набить с нами. А потом в каком-то зале я раздвинула ветки музыки и увидела, какой мы построили дом. Квадрат стоял на прямоугольнике. В этом доме есть всё. Так я думала, продираясь в толчее по автобусу, когда умер Персивал. И всё же я поехала в Гринвич. Бредя по набережной, я молилась, чтобы мне вечно брести по краю мира, где никакой нет растительности, только вдруг то там, то сям Встаёт мраморная колонна. Я бросила свой букетик в крутую волну. «Поглоти меня, отнеси далеко-далеко», — я говорила в волне. Та волна разбилась, завял тот букетик. Я теперь редко думаю про персивала. И вот я взбираюсь на эту испанскую гору. Буду себе представлять, будто круп моего мула, постель, а сама я лежу при смерти. Только тонкая простыня отделяет меня от бездны и уже не такие жёсткие комья матраса. Мы спотыкаемся, мы взбираемся выше, выше. Моя тропа всегда вела вверх-вверх к одинокому дереву у пруда на самой вершине. Я охотилась за красотой. Вечерами, когда горы смыкались, как крылья уснувшей птицы. Я красную гвоздику срывала, а то выхватывала соломину из летучего роя. Я одна лежала на мураве, перекатывала старую голую косточку, думала: вот ветер перестанет прочёсывать высь, и ничего здесь, наверное, не найдут, ничего, кроме горсти праха. Мол, спотыкается, он взбирается выше, выше. Горная гряда встаёт как туман, но я с вершины вижу Африку. Вот постель подо мной оседает, просто не в жёлтых дырьях, сейчас я в них провалюсь. Добрая женщина с лицом, как у белой лошади, прощально взмахнув рукой, собирается уходить. Но кто же со мной пойдёт? Только цветы. Объединённый тонкий хмель и застенчивый цветок, что плачет у воды от сладкой муки. Я их собрала, сплела из них венок и подарила. Ну кому? Кому? Мы теперь идём по самому краю пропасти. Там внизу плывут огни рыбаловных судов. Скалы исчезли. Серой мелкой под нами несчётные зыблются волны. Я ничего не вижу, не чувствую под рукой. Вдруг мы упадём, и волны нас понесут, и море забарабанит в уши. Белые лепестки потемнеют в морской воде. Миг ещё покалышутся и утонут. Волны меня закружат, накроют, всё обрушивается, меня накрывает ливнем и меня больше нет. И однако у этого дерева колючие ветки, эта жёсткая линия крыши, странные жёлтым и красным крашенные вздутые это лица. Нащупав ногою землю, я делаю несколько осторожных шагов и вдавливаю кулак в неподатливую дверь какой-то испанской гостиницы. Сонце садилось. Треснула твёрдая косточка дня, и свет протекал сквозь осколки. По волнам пострелило багрянцам золотом быстрыми стрелами, оперёнными тёмой. Рассеянные лучи блуждали, мелькали, будто это сигналы с потонувших островов, или мечут дротики наглые, хохочущие мальчишки. Но когда они приближались к берегу, Волны были совсем лишены света и медленно обрушивались, как стена, серая каменная стена без единой светлой щёлки. Поднялся ветер, дрожь пробирала листву, и она утрачивала свою тёмную плотность, серела, белела, пока деревья качали кронами. Ястреб, расположившийся на самой верхней ветке, похлопал веками, взмыл, воспарил и далеко-далеко улетел. Ржанка кричала над топями, отлетала, кружила, всё дальше кричала, одна. Дым поездов и труп стлался и рвался, и делался частью шерстистого полога, висевшего над полями и морем. Жито теперь собрали. Только колкая стерня осталась от пышных, текущих хлебов. Большая сова задумчиво снялась со своего вяза, и так, будто ей... Протянули верёвку, по ней взобралась на верхушку кедра. В горах расплывались и снова сёживались, проходя медленные тени. Прут лежал белый и тихий на вершине пустыши. Ни мохнатое мордо сюда не заглянет, ни всплеснёт копыта, жаркий нос не обнюхает воду. Птичка, усевшись на серые ветки, ледяной водой полоскала клюв. Колёса не шелестнут, не переступит копыта. Только ветер вдруг взревев, наполнит паруса и прошуршит по траве. Одинокая косточка лежала, тешнённая ветром, белённая солнцем до того, что засияла, как море отполированный прутик. Дерево, весной пламеневшее, как лисий хвост, летом жадно подставлявшее листья ласки южного ветра, теперь стояло чёрное, как чугун, и такое же голое. Берекот отдвинулся далеко, ни блестящей крыши не видно, ни мигающего окошка. Тень тяжело навалилась на землю, поглотила все ненадёжные путы, все несущественные препоны. Только жидкие тени туч остались, да ливневый шквал, да редкие стрелы солнца, а то вдруг синяк расползался на чёрном, заплаканном небе. Деревья разметали далёкие горы одиноко, как обелиски. Вечернее солнце, утратив силу и жар, придало зато колориту столам и стульям, выложила их узорными тёмными и жёлтыми инкрустациями. Прочерченные тенями, они казались теперь тяжелей, будто цвет, накренясь, натекал на одну сторону. Обыкновенный нож, вилка, стакан удлинились, взбухли, были полны значения. Обведённое золотым кругом зеркало держало всё это в себе, как будто навеки. А на берегу меж тем протянулись тени. Углубилась стемь, тот чёрный, как утюг, ботинок растёкся с синей глубокой лужей. Утратили твёрдость скалы. Вода вокруг старой лодки стала тёмной, будто кишела мидиями. Пена сделалась сизой, а кое-где жемчужина светилась на отуманенном песке. Хэмптон-Корт, Бернард говорил. Хэмптон-Корт, место нашей встречи. Вот они, красные трубы зубчатой стены Хэмптон-Корта. Тон, каким я произношу Хэмптон-Корт, доказывает, что я не молод. 10 лет тому назад, 15 лет, я бы сказал, Хэмптон-Корт? Это к вопросительно. Что там такое? Пруды, лабиринты, Или придыхательно «Что там припасено для меня? Кого я там встречу?» Теперь «Хэмптон-корт! Хэмптон-корт!» Как гонг вызванивает в пространстве, которое я расчищал так старательно, полудюжины телефонных звонков и почтовых открыток, и звук звенит и гудит и разносится. И встают картины, закаты, шлюпки, старые дамы подбирают юбки, Зимняя урна, несколько нарциссов посреди марта всплывают на поверхность из глубоких-глубоких вод. Там у двери, где назначена встреча, уже стоят Сьюзан, Луис, Рода, Джинни и Невилл. Уже слились. Но с той секунды, как я подойду, сложится новая группа, новый рисунок. То, что теперь течёт, расточается... Щедро образуя разные сценки, сразу остановится и застынет. И так не хочется покоряться неизбежному. Уже в пятидесяти шагах я чувствую, как меняется весь мой состав. Меня притягивает их магнитом. Я подхожу. Они не видят. Вот Рода увидела. Но она же боится потрясения встреч и прикидывается, будто меня не узнаёт. Вот Невилл оборачивается... Поняв руку, приветствую Невилла, я в Друкару. Я тоже умею сушить розы в сонетах Шекспира, и бог знает, что творится со мной. Мой утлычёл валко подпрыгивает на рубленых диких волнах. Нет панацеи, я должен заметить, против потрясения встреч. И так неудобно к тому же это соединение, подгонка рваных углов, грубых углов постепенно, только потом, когда мы Шарка и топача проходим в дверь, снимаем плащи и шляпы. Делается нам хорошо. Вот мы сходимся в длинный и голый столовой, и в окна заглядывает парк, зелёный простор. Он пока фантастически озарён закатом, и полосой догорает золото между ветвей, и мы усаживаемся. «Вот мы сидим рядышком», — Невил говорил за этим узким столом. Ещё не притупилось первое чувство. Ну что мы испытываем? Честно, открытые прямо, как подобает старым друзьям, встретившимся не без труда. Ну, что мы сейчас испытываем? Печаль. Дверь не откроется. Он не придёт. И мы, а тяжелели. Мы далеко не молоды и столько всего навьючено на наши плечи. Давайте сложим с себя этот груз. Что сделал ты со своей жизнью, мы спрашиваем. И что сделал я? Ты и Бернард, и ты с Юзен, ты и Джинни, и Родос Луйсом. Список лиц объявлен при входе. Пока до мы ещё не преломили рогалики и приступили к салату и рыбе, я нащупывал у себя в потайном кармане свою охранную грамоту, то, что ношу с собою в доказательство моего превосходства. Я добился успеха. В моём потайном кармане тому доказательство. Но твои глаза, Сьюзен, в которых хлеба стоят и турнепс, эти глаза смущают меня. Бумажки в моём кармане шурм и гам, доказательство, что я имею успех. Тихо-тихо шуршат, будто в чистом поле кто-то хлопнул в ладоши, чтоб распугать грачей. Теперь они его все стихли под взглядом Сьюзен. Аплодисменты, отзвуки какие я вызывал, и слышу я только свист ветра над вспаханным полем да пение какой-то птицы, упаённого жаворонка, что ли. Слыхивал ли обо мне этот официант или те осторожки, вечные парочки, которые мешкают, топчутся, поглядывают на деревья, которые пока не настолько смерклись, чтобы спрятать их вытянутые в траве тела? Нет. Те аплодисменты отгремели решительно по пустому Так что же ещё остаётся, раз нельзя вытащить эти бумажки и, и, прочтя вслух, убедить вас в моём успехе? А то остаётся, что Сьюзан, как лакмусом, испытывает своим взглядом своими зелёными, хрустальными, своими грушевидными глазами. Когда мы встречаемся и ещё не притёрлись, всегда есть кто-то один, кто отказывается растворяться. И вот его-то хочется завоевать, подчинить, Для меня сейчас это Сьюзен. Я говорю, чтобы впечатлить Сьюзен. Ты меня слушай, Сьюзен. Если кто-то приходит, пока я завтракаю, даже вышитый апельсин на шторе так взбухает, что попугаю остаётся только клюнуть его. Его можно зажать между пальцев. Жидкое снетое молоко рассвета делается опаловым, синеет, румянится. В этот час твой муж, он себя хлестнул по гетрам, указывая хлыстом на яловую корову порчит ты ничего не говоришь ничего не видишь привычка тебя застет в взгляд в этот час отношение у вас беззвучны скучные и серы а вот мои жаркие и многообразны у меня не случается повторений каждый день полон риска на поверхности мягкие мы внутри тверды как свернувшаяся змея Предположим, мы читаем «Таймс» или мы спорим. Всё равно интересно. Предположим, зима. Снег давит на крыши, запер нас вместе в красной пещере, лопнули трубы. Ничего. Поставим посреди комнаты оловённую ванну, опрометью понесёмся куда-нибудь мыться. Посмотри, над той книжной полкой опять прорвало. При виде этой разрухи мы покатываемся со смеху. Ну и её. Основательность. Пусть провалится в тартарары. Не надо нам никакого имущества. Или сейчас лето? Тогда побредём на озеро. Поглядим, как китайские гуси плосколапа подходят к урезу воды. Или на городскую, как кость отбелённую, циркушку поглядим. А к ней льнёт дрожа молодая листва. Я набум выбираю. Выбираю очевидное. Каждый вид арабеско. Вдруг набросанная иллюстрация для какой-то нежданной, дивной какой-то близости. Снег, лопнули трубы, оловянная ванна, китайские гуси — всё выше небес вознесённые знаки, по которым я, оглянувшись, распознаю черты каждой любви. И как были они все непохожи. Ну а ты, Сьюзен, я же хочу свести на нет твою враждебность, и этот твой на меня уставленный взгляд — Твоё невозможное платье, твои красные руки и прочие эмблемы твоего царственного материнства ты упёрлась не сдвинуть. Но мне ведь и Богу решительно не хочется тебя обижать, только освежить, подновить мою веру в себя, она поколебалась при твоём появлении. Теперь уже ничего не изменишь. Поздно. Раньше, когда мы встретились в ресторане в Лондоне с Персевалом, всё кипело и булькало, Мы чем угодно могли стать. Теперь мы сделали выбор. А иногда кажется, что кто-то за нас его сделал. Каменные щипцы защемили нас своими лопатками. Я сделал выбор. Я подставил под тавро жизни не кожу, а нутро. Сырые, белые, незащищённые ткани. Я затенён, я изранен отпечатками душ и лиц и предметов, столь тонких, что у них есть запах. И цвет, и структура, состав это только за названием дела. Я просто невил для вас, для тех, кто видит узкие пределы моей жизни и грань, за которую ей не зайти. Но для себя самого я безмерен. Сеть ичейки, которые незаметно проходят под поверхностью мира. Мою сеть почти не отличить от того, что в ней застревает. Она китов выуживает, огромных левиафанов и белых медуз. Всё, что есть аморфного зыбкого, я разгадываю, я чую. Под моим взглядом открывается книга. Я вижу до дна, до сердцевины. Я сердцем чую самую глубину. Я знаю, какая любовь сгорает дотла, как ревность простреливает зелёными стрелами, как непостижимо любовь может размениться с любовью. Любовь вяжет узлы, любовь грубо их разрывает. Из меня вязали узлы, меня разрывали. Но раньше было другое, райское. Мы ждали, и вот откроется дверь, вот войдёт Персивал. Мы, вольные, бросались на жёсткую скамейку в какой-то пивной.